Билет. Начальник сказал, что очень рад его видеть после отпуска отдохнувшим. Вы где-то на море загорали. Не совсем. Была у него такая дурацкая привычка на элементарные вопросы отвечать уклончиво. Ну, хорошо, значит, приступите к работе с новыми силами. Кстати, можете занять стол Николая Анатольевича, а то у вас там угол темный. Я помню, вы на глаза жаловались. Николай Анатольевич ушел? Да. О, простите, я ж забыл, вы не в курсе. К несчастью, да, ушёл от нас, умер. Вы лет 10 в одном кабинете просидели, да? Семь. Да. Простите ещё раз. Ничего. Он во сне умер. Н никто не ожидал. Он не ответил на эту реплику, молчал, и все в лифте молчали. Пахло сыростью, с мокрых зонтов текла вода. В кабинете он включил обогреватель, сел за свой стол в темном углу, включил лампу. Новость его не поразила, он мало знал Николая Анатольевича, хотя и просидели в одном кабинете семь лет. Пока был в отпуске, вообще забыл о его существовании. Воздух в кабинете потеплел, он посмотрел на пустой стол у окна, шел мокрый снег, стекло запотело... Он взял картонную коробку из-под принтера и переложил в неё вещи Николая Анатольевича: интернет-выписки, распечатки, несколько номеров футбольного журнала, кружку, коробку с чаем, коробку с сахаром, коробку с нитками и иголками, чёрные пуговицы, лезвие, ластик, шариковые ручки, простые карандаши, очки, растоптанные туфли, в них Николай Анатольевич переобувался, бордовый галстук, билет в филармонию. Билет был на сегодняшнее число, и это неприятно удивило. Коробку он затолкал под шкаф, переложил свои вещи в освободившиеся ящики стола, распечатки и банку с кофе, кружку, зажигалку. Хотя мог и выкинуть зажигалку, курить бросил год назад. Сел за новый стол, посмотрел в запотевшее окно, подумал невольно о своих вещах. Кружка-зажигалка. Так же бросят в ящик, ящик задвинут, подождут и снесут на помойку, в конце концов. Посмотрел в окно и подумал, что вот так мог бы смотреть Николай Анатольевич, если бы не умер. подумал, что сидит на его месте, что это неуютно сидеть на его месте. Выценул из-под шкафа его коробку, отыскал билет. Начало в 19:30. Позвонил домой и сказал, что будет поздно. Странное это было решение сходить на концерт по чужому, лишнему в совершенно особом смысле билету. Классическую музыку он не любил, вообще не любил куда-то ходить по вечерам, любил быть дома, читать, пить кофе, смотреть телевизор. не говорить пустые незначительные вещи, а ещё лучше молчать. Не думать. И вот от чего ты ему показалось невозможным, чтобы этот билет пропал. Он решил, что поход на концерт будет чем-то вроде извинения перед Николаем Анатольчем. За то, что сидит на его месте и вместо него смотрит в окно. За то, что ничего о нём не помнит, даже лицо смутно. Припарковался на маленькой улице, шёл до филармонии не спеша и замечал рекламные щиты. тёплый свет в газетном киоске, запах еды из-за бегаловки, ярко-красный зонт, чью-то испуганную замёрзшую физиономию, огрызок яблока возле урны, дымок да сигареты. Обычно он был невнимателен к окружающему, но в этот вечер он чувствовал себя на месте Николая Анатольевича, как будто Николай Анатольевич мог видеть всё то, что он видел. Не своими, чужими глазами он смотрел, и мир казался новым, таким, каким никогда прежде не был – Он доставал из кармана билеты и выронил монетку. Но даже эта упавшая на каменный пол монетка казалась необыкновенной, как будто бы он видел всё это в первый раз в жизни или в последний. Ождал пальто, посидел в буфете с чашкой кофе, наблюдая с тревожным чувством навязны за людьми. Призвенел звонок, и он отправился в зал. Люди рассаживались, покашливали. Инструменты в оркестре тоже как будто покашливали, как бы в спросонии. Народу было много, он смотрелся в лица, в основном пожилые. С правой стены повернулся большой проектор и осветил сцену. Тяжёлая музыка. Больно слушать. Решил, что в антракте уйдёт. Достаточно. Ритуал соблюдён. На утро он сидел за компьютером, работал. И вдруг отчётливо вспомнил, как Николай Анатольевич подошёл к нему с листочком и сказал: "Вот задача, никак не могу решить внуку, трудная, помоги". Задача не решалась. Наверное, в условии ошибка, сказал он тогда Николаю Анатольевичу. И Николай Анатольевич согласился. Наверное. До мы за ужином вдруг вспомнилось, как у Николая Анатольевича разболелся зуб. Вообще стали приходить к нам какие-то мелочи, пустяки. Николай Анатольевич как будто пытался к нему вернуться. Вспоминалось, как Николай Анатольевич заваривал чай в кружке только рассыпной, как прочитывал утром газету, которую брал в метро, как столовая ел только первое и говорил раздаччице: "Мне супчику, милая". К Земляеву взяли нового сотрудника, ещё молодого человека. Он обжил стол в тёмном углу и сам постепенно прижился. Николай Анатольевич стал вспоминаться реже, а вскоре совсем перестал.